Начиная с захвата французами Парижа в 1436 году, практически все действия окрепшей и реорганизованной французской армии опирались на поддержку населения. Особенно отчетливо это проявилось во время освобождения Нормандии в 1449-1450-х годах. Возвращение этой области после 30-летней английской оккупации было наиболее очевидным подтверждением освободительного со стороны Франции характера заключительного этапа войны. И, естественно, именно здесь максимально ярко проявилось объединение усилий королевской армии и освободительного движения. Компания Карла VII, воспетая современниками как образец победоносной войны, не была бы такой без партизанских действий, жителей области. Социальный состав участников борьбы за освобождение Нормандии был широким. По мере продвижения королевской армии ее пополняли не только городские ополчения, но и отряды отдельных феодалов. Возросшие за десятилетия борьбы элементы национального самосознания проникли в среду феодалов и сделали нередкими с их стороны проявления патриотизма, которые органично сливались с преданностью законному французскому монарху. Эту принципиально важную перемену в мировоззрении рыцарства ярко отразили повествования об освобождении Нормандии, написанные нормандским рыцарем Робером Блонделем и Герольдом Карла VII Жаком де Бувьером по прозвищу Бери. Эти произведения пронизаны нетипичным для рыцарей горячим патриотизмом и презрением к англичанам даже в тех случаях, когда речь идет об английских феодалах. Неожиданным для этих сочинений является также внимание Блондели и Бери к участию в освобождении Нормандии простых людей. Горожане и даже крестьяне показаны как помощники Карла VII и его армии. В кампании 1449-1450-х годов освободительное движение получило еще большую, чем при Дюгеклене, возможность оказать реальную помощь наступательным действием королевской армии. Крестьяне и горожане действовали как разведчики и лазутчики в английском тылу. Ряд стратегически важных крепостей был захвачен чисто партизанскими методами. Горожане по согласованию с королевскими военачальниками открывали ворота, опускали подъемные мосты, спускали воду из рыбов и тому подобное. Руан был сдан англичанами в результате антианглийского восстания. При подготовке захвата города Карл VII направил своего ведущего полководца Дюнуа для организации совместных действий с горожанами. Вспыхнувшее в Руане антианглийское восстание носило массовый характер и отличалось организованностью. Горожане выступили по призыву на Набата, построили баррикады так, что через них не мог пробраться ни конный, ни пеший. По сообщению участника освобождения Нормандии Бери Карл VII публично заявил, что Руан был взят благодаря помощи жителей. Массовое освободительное движение во Франции в конце Столетней войны получило таким образом признание в сознании современников. Принципиально изменилась и позиция королевской власти. От полного непонимания и неприятия Иоанном II попыток горожан помочь ему в середине XIV века на поле боя у Пуатье Допродуманного использования Карлом VII всех форм партизанских действий населения Нормандии. В обстановке полного военного и политического краха английские завоеватели не могли отказаться от земель и доходов во Франции. По распоряжению Генриха VI в Англии судорожно собирали средства на войну. Предельное истощение казны вынудило короля прибегнуть к займам у частных лиц. Богатым купцам предписывалось снаряжать корабли для отправки во Францию на собственные деньги с условием возмещения расходов в неопределенном будущем. С великим трудом собирались средства для усиления охраны, обновления укреплений и перевооружения гарнизонов в Шербуре, Канне и других оставшихся под английской властью городах. Ценой огромного напряжения сил была сформирована очередная армия для отправки во Францию. Весной 1450 года около трех тысяч наспех собранных английских солдат высадились в шербуре Соединившись с остатками английских войск, они составили армию численностью 5-7 тысяч человек. 10 апреля 1450 года это войско, не успев дойти до Кана, Было вынуждено принять бои на побережье Шербурского полуострова, последнего обломка английских владений в Северной Франции. Сражение произошло около деревни Фарминьи, вблизи города бье Здесь англичане потерпели первое сокрушительное поражение за всю историю Столетней войны. Битва при Форминьи окончательно подтвердила решительную перемену, произошедшую в соотношении сил и уровне подготовки английской и французской армии. Англичане были наголову разбиты, несмотря на численное превосходство и использование своей традиционной оборонительной тактики. У французской армии к середине XV века было все то, чего ей так трагически недоставало в начале войны. Четкая организация, дисциплина – Единое командование, прекрасное снаряжение. По данным хроник, скорее всего, несколько преувеличенным, при Форменги была фактически уничтожена английская армия. Те, кто уцелел, оказались в плену. Защищать Нормандию по существу было некому. В короткий срок пали Бьё, Кан, Фалес. Наконец, с 12 августа капитулировал Шербур. Нормандия после сорокалетнего господства англичан была возвращена франции Сознавая огромное значение этого события, Карл VII приказал ежегодно отмечать 12 августа торжествами и благодарственными молебнами. В стране царил дух высокого патриотического подъема, уверенности в неизменно благоприятной для Франции воле Бога. После битвы при Форминьи общественное мнение окончательно утвердилось в том, что Бог желает изгнания англичан. Полное освобождение Нормандии подтверждало это. Берри писал, «Очевидно, что Божья милость была на стороне французского короля, так как никогда еще такая большая страна не была завоевана за столь короткое время с такой малой потерей людей. На гребне этой волны и уверенности в победе Карл VII незамедлительно направил свою армию на юго-запад. Здесь французам предстояло решить более сложную задачу. Сохранившаяся часть некогда огромного герцогства Аквитанского находилась под английской властью почти 300 лет. Сепаратистский настрой местных землевладельцев и горожан, а также продуманная политика английской короны, обеспечили Англии в этой области довольно прочную поддержку. Поэтому здесь французской армии не приходилось рассчитывать на помощь массового освободительного движения. Однако и в юго-западных областях имели место антианглийские настроения, в основном среди крестьянства и части феодалов во главе с графом фуа Кроме того, французская армия, безусловно, превосходила в военном отношении разбросанные по гарнизонам городов и крепостей силы англичан. Все это предопределило победу Франции и в Аквитании. традиционном оплоте английской власти. Французские войска во главе с опытными полководцами Дюнуа и Клермоном осенью 1450-го, весной 1451-го годов постепенно вытеснили англичан из всех городов и крепостей. 30 июня 1451 года был сдан Бордо. К августу освобожден весь Юго-Запад. Фактически Столетняя война была завершена, но этого не сознавали современники. Даже историческая традиция считает датой окончания войны 19 октября 1453 года. Причина этого – сохранение английской власти в Кале и абсолютное неприятие Англии факта своего поражения. Английский двор продолжал рассматривать военные неудачи во Франции как временное явление, вызванное субъективными причинами. В истощенной войной Англии шилилось недовольство политикой двора. Поползли слухи о предательстве интересов государства приближенными короля. Оппозиция воспользовалась этим для борьбы за власть. И в январе 1450 года при загадочных обстоятельствах был убит епископ честерский Адам моллинс Перед смертью он признался, что вместе с королевским фаворитом графом Саффолком продал Нормандию французам. Это позволило претендовавшему на власть герцогу Ричарду Йоркскому, давнему сопернику Ланкастеров, добиться смещения Саффолка, суда над ним и казнь. Военные неудачи Англии и ослабление позиций центральной власти – приближали таким образом давно назревшую и отсроченную войной вспышку феодальных междоусобиц. Летом 1450 года, в то время, когда англичане сдавали свои последние крепости в Северной Франции, Англию потряс широкий взрыв социальных противоречий – восстание под руководством Джака Кэда. Это крайне опасное для правящей верхушки движения также было в некоторой степени связано с англо-французской войной, прежде всего с растущими налогами. После подавления восстания придворная оппозиция стала еще энергичнее использовать поражение во Франции как повод для борьбы против ближайшего окружения безвольного Генриха VI. Отозванный из Франции английский наместник герцог Сомерсет был обвинен в потере Нормандии и подготовке заговора против короля. Заточение Сомерсетов-Тауэр окончательно выдвинуло на первой роли Ричарда Йоркского. Таким образом, новая придворная группировка пришла к власти в Англии под лозунгом необходимости перелома в англо-французской войне. Эта идея все еще пользовалась популярностью среди феодалов, потерявших во Франции земли и доходы. Следовательно, оказавшаяся у власти бывшая оппозиция должна была продолжить политическую линию партии войны, и попытаться вернуть французские владения. Такая попытка могла быть наиболее реальной на юго-западе Франции, тем более что сложившаяся там обстановка благоприятствовала Англии. Ровно через год после возвращения бывшей Аквитании под власть французского короля в августе 1452 года в Лондон прибыла депутация из Бордо с предложением поддержать Англию в случае возобновления войны во французских юго-западных землях. Причиной вспышки сепаратизма и антифранцузских настроений в Гиене было введение Карлом VII налогообложения, от которого он в период борьбы с англичанами обещал полностью освободить эту область. Английская придворная партия войны, не желавшая признать, что война уже проиграна, увидела в предложении бордовской депутации шанс восстановить позиции во Франции. В Англии в очередной раз был проведен экстренный сбор средств на снаряжение армии. 17 октября английские войска во главе с тальботтом высадились вблизи Бордо. Англичане предприняли немедленный штурм города, поддержанный антифранцузскими силами внутри Бордо. Административный и экономический центр французского юго-запада возвратился под английскую власть. Затем англичане захватили еще ряд городов и крепостей в Гиене. Однако реальный перелом в англо-французской войне был невозможен. Временное восстановление английской власти на юго-западе Франции было в тот момент связано лишь с внутренней историей Англии, с борьбой йорков за власть. В случае успеха они приобретали политический капитал как активные поборники продолжения войны. Поражение могло быть использовано для новых обвинений в адрес окружения короля. Весной следующего, 1453 года, Карл VII лично возглавил армию, направленную на освобождение Гиенни. 16 июля у города Шетильона английские войска под руководством Тальбота были наголову разбиты. Особенно заметную роль в этой битве сыграла первоклассная для своего времени французская артиллерия. Сам Тальбот погиб в сражении. Остатки английских войск укрылись в Бордо. и продержались до осени. 19 октября 1453 года город сдался на милость победителя. Эта дата традиционно считается временем окончания Столетней войны. Завершение беспрецедентно длительного англо-французского конфликта не было оформлено юридически. Английская монархия не желала признать свое полное поражение, а большой опыт переговоров в прошлом убедительно доказал невозможность компромиссного соглашения. В обстановке завершения централизации и создания предпосылок национального государства во Франции речь могла идти только о полном освобождении оккупированных французских земель. События заключительного этапа Столетней войны неоспоримо доказали это. Ценой больших усилий Англии удалось еще на целое столетие удержать последний опорный пункт на континенте – Порт-Кале. присоединен к Франции в 1558 году. Тем не менее, исторически сложившийся комплекс англо-французских противоречий был разрешен в 50-х годах XV -го века.